«Ты в этом уверена?» Камила в ответ только пожала плечами и чуть заметно улыбнулась. «Завтра Лоуренса повезут в Париж», — сказал Адамберг. «Я уеду с ним». «Как он?» «Как всегда. Спокоен. Говорит, Жандармов и воняет потом». «Это правда?» «Конечно, правда». «Я ему напишу несколько слов, когда вернусь в горы». «Ты возвращаешься в сан виктор «Да, я должна отвезти их в Экар, поэтому придется вернуться». «Да». «Ведь я за рулем?» «Да, разумеется». «Они не умеют водить машину». «Да, будь внимательна на дороге». «Хорошо». «Будь осторожна». «Хорошо, буду осторожна». Адамберг обнял Камилу за плечи здоровой рукой и долго молча смотрел на нее в тусклом свете карманного фонарика. «Ты вернешься?» — наконец спросил он. «Я останусь там на несколько дней». «А потом и едешь?» «Да, мне будет их не хватать». «Ты вернешься?» — повторил он. «Куда?» «Ну, не знаю, в Париж». «Я не знаю».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 Не проехав и нескольких десятков метров, грузовик остановился. Из него пули вылетел Салиман и помчался к Адамбергу. «Черт, я забыл тазик!» Он, и останавливаясь, промчался мимо комиссара, добежал до того места, где еще недавно стоял их фургон и схватил тазик, валявшийся в притоптанной траве. Потом большими скачками понесся обратно, задыхаясь от быстрого бега. Равнявшись с Адамбергом, снова протянул ему руку. «Судьба!» — грустно произнес он